Глава 13 Не стоит жить. Что об этом думал Иван Федотович? Его исповедь, Театральный поступок Николая. Горденинские новости. Татьяна, братья, Душеполезный подвиг. Еще сын на отца. Конец. Николаю казалось что солнце его жизни погасло. Правда, и прежде ему случалось мучиться ощущением душевной темноты, но тогда просто мимо бегущие тучки заслоняли солнце, в душе точно проходила некая тень и исчезала бесследно. Еще недавно это происходило с ним, и, казалось, исчезло бесследно, но теперь совсем-совсем не такая была темнота. Напрасно он пытался забыться, усиленно работая, обременяя себя заботами. Съездил к отцу, выпросил у него денег на постройку, купил лес, возился с плотниками, с печниками, посылал корреспонденции в газеты, уговорил тетку подписать ему землю для ценза, посещал очередное земское собрание, пока в качестве постороннего человека, знакомился с гласными из крестьян, убеждал их класть шары такому-то направо и такому-то налево, составлял прошение безграмотным, проник в дела э, училища, сбил стариков сделать учет волосному старшине. И за всем тем чувствовал то же самое, что чувствовал бы художник, заброшенный на необитаемый остров. Скучно художнику жить в одиночку. И принимается он за свое мастерство, пишет картину, и пока пишет, как будто не замечает скуки, любуется своей работой, но вот картина кончена, покрыта лаком, вставлена в раму, а дальше что? Зачем? К чему, зачем? Вот что отравляло все Николаевы заботы. Ту бессмыслицу, которую он находил в своей жизни, он переносил и на людей, и, подставляя вместо «я», «мы», совершал самое мрачное обобщение. К зиме лавка была готова, и Николай открыл торговлю. Мартин Лукьянович переехал к нему. В будни сидел в лавке, читал газеты, праздно смотрел на народ, заводил поучительные разговоры с знакомыми мужиками. В воскресенье, в базарный день... Удалялся с купцами и управителями в трактир, раз по десяти пил чай, закусывал и угощался водкой, а в пьяном виде хвастался своим Николкой, ругал нонешние времена гвардейцев и агрономов. Помощи от старика было очень мало, и Николай взял себе в подручные Павлика Гомозского, от которого имел частые сведения, что делается в Горденине. Впрочем, такие известия сообщали и гордининские мужики, бывая на базаре. Новостей было много. Конный завод продали купцу мальчикову. Степь вспахали. Землю разбили на бесчисленное множество полей, завели племенной скот. Вовчеры выписали немцы из Саксонии. Безостановочно производили постройки. Вируся продолжала быть учительницей, хотя не ходит в школу, а ездит в саночках с кучером. Управителя видят мало, да и то издали. По делам обращаются к приказчикам, которых шесть человек, да в конторе два писаря, не считая старшего. — Начальство у нас сколь хош, — посмеивались мужики к явному удовольствию Мартина Лукьянча. Раз в базарный день в лавку вошел сгорбленный человек в пальто, под поясным веревочкой, в валенках, в глубоком триухе, надвинутом на густые седые волосы. — Нет ли у вас, душенька, сверла получше, — сказал он Павлику, стоявшему при лавке. Николай так и вздрогнул, услыхав этот голос наскоро отпустив покупателя которому продавал в это время пару подков он бросился к старику здравствуйте иван федотович или не узнаете иван федотович приложил козырьком ладонь всмотрелся и вдруг его сморщенное дряхлое брошее белое бородою лицо дрогнуло и озавилось радостной улыбкой На мутных выцветших глазах показались слезы. «Николушка!» — воскликнул он. «Как возмужал душенька! Как изменился!» «И вы постарели, Иван Федотович! Ах, друг, года подошли! Вот, ослеп почти, прихварываю малость. Ну, что об этом? ты как? Ай-яй-яй, как возмужал! Да чего не узнать тебя!» «А у нас, — сказывали мужички, — будто Гордеинский управитель лавку открыл. Я и думал, что Мартин Лукьянч, а тебе же слышал, будто в городе живешь у купца, Ну рад, рад, душенька, что свиделись». Николай был рад не менее. Давно истребилось в нем то чувство, которое мешало ему встречаться с Иваном Федотчем, и с неожиданной силой вспыхнуло старое, хорошее чувство, возникли воспоминания о хорошей и светлой паре, о невозвратном. Оставив лавку на Павлика, он ввел Ивана Федотча в горницу, принялся хлопотать о самоваре. Старик разделся, сел... И все следил ласковыми, слезящимися глазками, как с возбужденным видом суетился Николай, собирал посуду, накрывал на стол, бегал в кухню. Разговор настроился, когда сели пить чай. Иван Федотович стал быстро расспрашивать Николая о делах, о торговле, о том, как ему живет теперь и жилось у купца и тому подобном. Но Николай еще не чувствовал потребности рассказывать о себе, он только знал что все, все расскажет, не сейчас, а немножко после, и о Татьяне расскажет, если окажется нужным. И сознание, что он все расскажет Ивану Федотчу, раскроет ему душу, доставляло Николаю какое-то радостное утешение. «Вы-то как поживаете, Иван Федотч?» — спрашивал он, ответив краткими словами на вопросы старика. «Я-то...» — «Все, плачу, душенька». Все слезами исхожу. Иван Федотович грустно улыбнулся. «Лекарь смотрел, — говорит, — глазная болезнь, а мне, признаться, иное приходит в мысли, не настало ли время не мне одному, а всем плакать?» «Вот, Иван Федотович, а прежде у вас не было столь мрачных мыслей. Ах, душенька, не говори о прежней жизни. Слыхал ли сказание, как...» Иустин, философ, Бога разыскивал. Скитался Иустин в пустыне на берегу морском и возносил с мыслями ввысь, искал Господа. А был он язычник и болел душою, потому что в разуме утвердил, что Бог есть сердцем же своим, не постигал его, не имел веры. И пустыня не давала ответа Иустину, Волны морские праздно касались его уха, и встретил он человека-старца. Старец Христово учение ему преподал, послал в мир. И уверовал Иустин-философ, «Я к чему веду, душенька? Жил я в Горденине, словно на острове. Слышал, бурлит где-то житейское море, а сам тихую пристань не покидал». Углублялся в книги, в мечты, вел разговоры о превозвышенном, шнырял мыслями то в одну, то в иную сторону. А как люди живут, как свыше всякой меры гибнут страждущие, сколько беды на свете, Велика ли пучина скорбей человеческих, и думать забыл. Все равно веков не хватит исчерпать эту пучину. Да и что такое скорбь? Страх смерти, вот скверно. А страх смерти, не будет и скорби никакой. Вот и правильно, дружок, я про себя скажу. Поверишь ли, что не солгу, ей-ей, Николушка. Со дня на день жду смерти и не имею страха. Да признаться и никогда не страшился, и это великое дело. Благодарю Бога что открыл мне глаза, научил не бояться смерти. Но вот, душенька, какая притча. Пока человек жив, он может жить жалостью к людям и ноет, ноет его душа. Мне ничего не надо, я сыт, обут, одет. Я провижу разумом суету, благ, к которым стремятся люди. Мне не жаль. Богач обанкротится, значит, лишился тленного. Небесное приобрел. Но у душа, и впадает он в скорбь, как будто лишился подлинного блага. Вот, значит, мне и его выходит жалко. Арефий говорит, надо бороться, надо словом пронимать людей, продолжал Иван Федотович, немного помолчав. Само собою, хотя и нет моего согласия на нахрапом спасать. Но как оглянешься вокруг, как окинешь глазом Юдольта эту мирскую, ах, и зайдешь слезами. Тот же Арефий, сочиненеца, списал у одного мужичка, может, слыхал, Трофим Масоловский. Так вот, что утверждает Трофим Поликарпыч. «Живем хуже, нежели язычники. Утопаем в скверне». Правда, у нас в тесноте злочестивая ложь великое пространство имеет. Любовь злонравием больна. Вера раздробляется. Покаяние страждет грех, нераскаянием прикрылся. Истина осиротела, правосудие в бегах, благодеяние под арестом, сострадание во строге сидит и дщи Вавилонская ликует. И ежели вдуматься, душенька, как правильно описано? Я, конечно, ошибся от иного-то мира, сужу по крестьянству, потому что на глазах мелькает. Ну, вот что скажу, друг. Ой, сдвигается держава. Щит нужен, крепкий, навстречу велиару, а плод твердый. Действительно ли, от болезни глаз? Или так уж отрехлел Иван Федотович. Но он несколько раз прерывал себя всхлипываниями и слезами. Он еще долго говорил все о том, как дурно живут люди, как всюду проникает расстройство, как преуспевает вражда, делает успехи ненависть, свирепеет корысть и тяжело изнемогает беднота под гнетом невнимания. Память его была удручена картинами деревенского горя, Однообразно настроенная мысль с трудом отрывалась от прискорбных соображений, неохотно витала в области личного и превозвышенного в той области, которую некогда так любил Иван Федотович. Николай слушал. Сердце его стеснялось все более и более. Не столько от слов Ивана Федотча, сколько от того, что старик беспрестанно плакал, что лицо его так изменилось и обросло бородою, что какое-то неизъяснимо печальное выражение сквозило в его добежащем голосе. «Ну вот, душенька, я и тебя расстроил», — воскликнул Иван Федотч, заметив, что Николай смотрит на него в упор тоскливыми, отуманенными глазами. Нет, что же? Николай усмехнулся и тряхнул волосами. То ли мы в книгах читаем, Иван Федоч, а я вам вот что скажу: видите, своя лавка, торговля, есть знакомство всякое, через два года в гласные попаду. Молод, здоров, видите? Ну вот что я вам скажу, Иван Федоч, я застрелюсь, и как будто сказав что-нибудь необыкновенно веселое, засмеялся. Иван Федорович, Пристально посмотрел на него. «Что ж, Николушка, бывает?» «Вы думаете, я шучу?» «Нет, друг, я не думаю этого. А разве стоит жить, когда сами же говорите «нет правды»» или «как там?» «Жизнь не товар, душенька, я не купец. Что она стоит, пускай оценивает тот, кто дал ее». «А если она в тягость, ежели смысла в ней не видишь? Вы вот плачете, я же проще на это смотрю. Пулю в лоб и шабаш!» По лицу Ивана Федотча пробежал какой-то трепет. Он точно хотел что-то сказать и колебался. «Я нахожу поддержку в великих умах», — продолжал Николай, «все делаясь беспокойнее, все более возбуждаясь. Сами читали Пушкина».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 О Фаусте рассказывали, я после подлинники читал. Все то же. Все одинаковый вывод, хотя и замаскировано второй частью. Николай помолчал и в полголоса добавил. Вся правда в этих словах. Все мы игрушка времени и страха. Знаете, кем сказано? Целая Европа увлекалась. Пушкин властителем дум называл. Был поэт такой — Байрон. «Бейрон!» — шепотом поправил старик, и вдруг самая веселая улыбка мелькнула на его губах. Потом он испугался, что обидел Николая этой улыбкой, и торопливо сказал «Прости, душенька, старая вспомянулась. Бедовали мы в городе Париже с князем Ахметовым». Князенька все тот бейрон этого отчитывал. Иван крикнет, бывало, а сам лежит на конопе с книжкой. Вот истинное понимание жизни, будь она проклята, ну, после как воротились в Россию. Дорвались до сладкой. Куда тебе, Бейрон? Все у цыганк пропадал в еру. Этот кстати рассказанный анекдот поразил Николая даже до странности. Он с немым укором взглянул на старика, горько усмехнулся и, проговорив, «Стал вы думаете, я подобен вашему князьку, быстро ушел за перегородку и лег». Вскоре оттуда послышались заглушенные рыдания. Иван Федорович на мгновение задумался, потом встал, поднял ввысь глаза, они сияли каким-то твердым и восторженным блеском и тихо прошел за перегородку. День клонился к вечеру. Зимнее солнце печально отражалось на бревенчатых стенах, умирающими лучами озаряло комнатку. Николай лежал ничком, уткнувшись в подушку, содрогаясь от невыносимых приступов отчаяния. Вдруг он почувствовал, что прикоснулись к его плечу, обернулся. Иван Федотович стоял над ним, но с каким-то странным, непрежним выражением. «Никто нас не услышит, Николай Мартинович?» — спросил он шепотом. «Никто?» — «Ну, душенька, слушай. Пришел час воли Божией. Хочу тебе рассказать историю». Николай вскочил его встревожила необыкновенная торжественность вступления взволновал вид ивана федотча глубокий таинственный звук его голоса вскочил но ничего не сказал и как прикованный с легкой дрожью во всем теле стал смотреть на старика и ждать из-за окна едва достигал шум базара слышались отдаленные голоса скрипели полозье по морозу И эти спутанные невнятные звуки, этот печальный свет заката, проникавший сквозь обледенелые стекла, и выделявшееся до мельчайшей черточки лицо старика чем-то особенным наполняли душу Николая каким-то смутным воспоминанием. Он будто видел... Давно-давно такой же точно сон, и вот этот сон повторяется и захватывает его в свою власть, уводит куда-то, томит неизъяснимым предчувствием. — Был старый человек, — тихо выговорил Иван Федотович, — и имел старый человек единое благо на свете — молодую жену. И еще имел благо книги мечты о превозвышенном, красоту Божьего мира, да юношу-друга. И возомнил старый человек, я ли не счастлив, я ли не блажен в своей жизни? Слушаешь, Николушка? — Да, — прошептал Николай, леденея от внутреннего холода. Иван Федорович страдальчески усмехнулся. И пришло время, продолжал он таким же тихим голосом, ополчился велиар на старого человека, отуманил молодую жену сладостью греха плотского, соблазнил друга, слышишь? Слышу, Иван Федотович. Случилось, приметил старый человек, некоторую печаль в супруге, думал рассеять темные женские мысли сказанием, подбирал мудрые слова из книг, рассказывал, что есть страдание, что есть смерть. А был вечер, и прекрасен Божий мир казался человеку, и сгорало его сердце любовью ко всякой твари. Иван Федотович всхлипнул и помолчал, точно собираясь силами, и пришел друг. И вдруге приметил старый человек некоторую скорбь и захотел восхитить дух его от земного, возжечь огнем любви ко всему живущему. Раскрыл свою душу старый человек, выложил все заветное на поучение жене и другу. И отвел Велиар слова любви от друга и от жены, влил в них постыдный яд желания. Словьиную песней отнял у них разум. Отнял разум, повторил Николай, как во сне. Помнишь ли, душенька? Помню, Иван Федотович, говорите. Тем временем послушался старый человек в лечение любви, спохватился, что есть у него враг. Поспешил и спросить прощения у врага и оставил дом свой. Оставил жену и друга, как сестру с братом. Несколько секунд длилось молчание, Николай слышал, как билось его сердце, и этот тревожный звук странно сливался и совпадал с его беспокойными и фантастическими ощущениями. Смеркалось, в углах вырастали таинственные тени. Узнал старый человек свою беду, узнал скоро. — продолжал Иван Федотович, — изведал, что есть дружба и хе, что есть горького волжи вкусил. И заскорбел, смутился духом, Вильяр нашептывал дурные мысли, учил взять нож, заколоть жену, насытиться отмщением, отринул старый человек на веты Вильяра и обратился сатана в старинного друга — который помер и повел человека в поле, водил в буре и молнии всю ночь. Иван Федотович, не веришь, душенька? Знаю, что не веришь. И привел к омуту, понимай, горечь жизни, говорил сатана в дружбе, ненависть, в любви, коварство, и правда в неправде, и нет истины под солнцем, и все до единого исполнены обмана и скверны. Истреби себя, утопись. В этом только и есть благо. Все забудешь, все погибнет шумом, и прекратятся муки проклятой жизни, и жене будет лучше, и юный друг возрадуется твоей смерти». — Совершенная во грех увенчается законом и не станешь помехой на их пути. — Ах, какой ужас! Если бы случилось это, — вырвалось у Николая. Человеческий голос спас. Крикнули из-за реки, очнулся старый человек, опомнился и пошел. И принес покаяние. За струпом греха обрел чистую душу в жене, сердце очищенное страданием, просветленный разум, но не уставал веляр тревожить человека, подсказывал ревновать, напускал тоску, и случилось тем временем бедствие в народе, зачала ходить лютая смерть, расплодилась сирых и страждущих, что песку морского, напал на разум. Старый человек роздал имение, покинул привольную жизнь, подвигся жалостью к людям даже до мучительной скорби и отошел от него Виляр. Иван Федотович опять всхлипнул и вдруг возвысил радостно зазвеневший голос. «Притупился соблазн на старого человека, отпала похоть, и возлюбил он жену, как брат сестру». Ребеночка она родила, принял как сына и всему радуется в своей жизни, потому что воссияла его новая жизнь, как свеча перед Богом, и вслед за тем добавил не возвышенным тоном истории, а простым обыкновенным тоном, вот душенька, Николай Мартинч, каким бытом некоторый человек препобедил веляра" и застенчиво улыбнулся. И эта застенчивая улыбка переполнила все существо Николая давно не испытанным чувством умиления. Странное ощущение сна сменилось в нем каким-то распаленным, восторженным состоянием, тем состоянием, в котором искренне говорятся высокопарные слова, совершаются театральные поступки, поступки и слова, делающие впечатление искусственности на тех, кто остается холоден и благоразумен. Быстрым движением Николай опустился на земь, обхватил ноги Ивана Федотча и поцеловал край его грязного затасканного пальто. Прости меня, святой человек, выговорил он запекшимися губами. Безмерно я виноват перед тобою. — Что ты, что ты, душенька? — залепетал Иван Федотич, растерянно, простирая руки. — Разве я к тому, разве я к тому веду? Бог через тебя жизнь мне истинную указал, обратил на путь разума.